Он накинул взглядом комнату и обнаружил лежавшие на столе марки. — У тебя повсюду разбросаны какие-то разноцветные бумажки. Не стол, помойка! — возмутился он. И прежде чем малыш успел остановить Карлсона, тот засосал пылесосом марку с красной шапочкой и серым волком. Малыш был в отчаянии. — Моя марка, — завопил он, ты засосал красную шапочку. — Это!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 Он был совершенно счастлив. Вдруг Карлсон еще раз чихнул, и с пола снова поднялось целое облако пыли. «Еще! Угадай, кто лучший в мире чихальщик!» — сказал Карлсон. «Я могу чиханием разогнать всю пыль по комнате. Пусть лежит, где ей положено. Вот сейчас увидишь!»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 Наверное, правильнее всего было бы отказаться. — Ну, полетели? — спросил Карлсон. Малыш еще раз все взвесил. — А вдруг ты меня уронишь? — сказал он с тревогой. Это предположение ничуть не смутило Карлсона. — Ха! Велика беда! — воскликнул он. — Ведь на свете столько детей! Одним мальчиком больше, одним меньше. Пустяки! Дело же дейское! Малыш серьезно рассердился на Карлсона.